Глава третья. Схватка смертоносных лучей. Корускан, разворачиваясь, бросил крейсер в крутой вираж, прежде чем з о р в а в ш и е с я преследователи успели сообразить, что к чему, на них посыпались удары, мириады красных лучей устремились к вражеским кораблям, по меньшей мере половина из них превратилась в а о л ы е вспышки, уцелевшие начали разворачиваться, пытаясь спастись бегством. Мы орали от восторга. Огромные светила сковали маневр чужаков, восснующие вокруг боевые крейсеры, патруляне давали возможности прорваться в обход звезд. Красные лучи загнали звездолеты в круг смерти, попав в капкан, уничтожаемые со всех сторон пришельцы отчаянно сражались. Все больше неуправляемых патрульных крейсеров уносилось в пространство, с полдюжины вражеских звездолетов сумели в ожесточенной схватке прорвать кольцо. И используя преимущество в скорости, скрылись, возвращаясь к Рою. Смотрите! торжествующе кричал Жулдин. Они потеряли больше сотни звездолетов. Подожди радоваться, сказал я. Главные силы их флота приближаются. Меня прервал голос л а к ь ю л а р у с а чей крейсер скользнул мимо нас. Всем кораблям собраться в боевое построение, приказал он. Корабли замедлили ход, перестраиваясь в три короткие широкие колонны и неподвижно зависли в космосе. На космопланшете мы видели массу из тысяч точек, застывших на краю галактики. Это был наш флот. Чуть в стороне от него находилась другая, почти равная по величине масса темных точек, которые замедляя ход приближались к нам, рой вторгшихся звездолетов. Он снова принял пирамидальную форму. Было ясно, что они не намерены отступать и будут драться до конца. Наконец они остановились. Расстояние было слишком велико. Корабли находились вне досягаемости нашего оружия. Наступила абсолютная тишина. Не сомневаюсь, история не знала еще такого необычного противостояния. Резкая команда из динамиков вывела нас из бездействия. Наш флот мгновенно двинулся вперед, громада вражеских кораблей понеслась нам навстречу. Битва началась. Вражеский флот нацелился своей вершиной прямо в центр нашего построения. Я понял, что они хотят разрезать нас на две части. Из аппарата мгновенной связи опять донеслась команда. Наша третья колонна взяла вправо, превращая построение в одну длинную колонну, которая лишь скользнула вдоль стороны вражеской пирамиды. В центре их построения отчетливо стали видны дискообразные звездолеты. И тут мы ударили. Весь фланг пирамиды озарили алые вспышки. Они нанесли ответный удар. Все смешалось в переплетении красных и бледных лучей. Наш маневр был так искусен, что огромная масса их кораблей не смогла участвовать в сражении без риска поразить свои же звездолеты. Два флота сошлись лишь на мгновение, осыпая друг друга смертоносными ударами, и тут же умчались в разные стороны бескрайнего космоса. Хотя мы и начали тут же разворачиваться, чтобы с о й т и с ь вновь, между нами уже лежало огромное расстояние. Мы снова ринулись навстречу друг другу. На этот раз они у ч л и урок, поэтому, когда наш строй сместился вправо, они сделали то же самое и перестроились. Теперь мы пронеслись параллельно друг другу на одинаковых скоростях, осыпая друг друга смертоносными ударами. Боевые порядки каждой из сторон редели. Одни корабли исчезали в алых вспышках, другие беспорядочно уносились в о т ь м у космоса. но сейчас звездолеты противника имели небольшое преимущество в ближнем бою. Звезды слепили наших канониров, и наши крейсера все чаще выходили из боя. Черный космос и пламенеющие звезды, бледные красные лучи, овальные звездолеты и сигараобразные к р е й с е р ы межзвездного патруля все смешалось в дикой сцене из кошмарного сна. Но этот сон был явью. Лагман попытался изменить нашу неудачную позицию, но колоссальная скорость чужаков свела на нет все его усилия. Я не мог представить, чем все кончится, если такое положение сохранится надолго. Мы уже прошли со з в е з д и е Рака и начали удаляться от галактики. Раздалась новая команда. Крейсеры собрались вместе, перестроившись в треугольник с вершиной, н а ц е л е н н о й на длинную линию вражеского флота, протянувшуюся между нами и со з в е з д и е м Прежде чем противник успел перегруппироваться, наш клин р а с ч л е н и л строй его кораблей надвое. Последовали мгновения ожесточенной схватки. Наши крейсеры проявляли чудеса храбрости. Я на всю жизнь запомню, как один из них протаранил корпус вражеского звездолета, и пространство озарилось вспышкой ярко-желтого пламени. Мы прорвали их строй и, развернувшись, бросились опять к проделанной бреши. Они не успели ее затянуть. Мы победили! заорал Жулдин, глядя, как отпрянули в сторону овальные корабли, как лихорадочно заметался их полностью дезорганизованный флот. Мы победили! продолжал кричать спиканец. Мы победили! Когда наш флот развернулся, чтобы нанести окончательный удар, все большее число вражеских з в е з д о л е т о в увеличив скорость, выходили из боя. но я понимал, что они не просто уходят, а перестраиваются у д и с к о л ё т о в занявших позицию над нами, пользуясь преимуществом скорости. д и с к о л ё т ы собрались в плотное построение, а наш Клин понесся прямо на них. И тут я почувствовал, что что-то не так. Действительно, какая-то непонятная сила отклоняла нос нашего крейсера прямо к центру скопления врагов. Нижняя часть корпусов д и с к о л е т о в была залита едва заметным пульсирующим зеленоватым светом. Наши корабли продолжали подниматься вверх, но движение их замедлялось, а корпуса все теснее прижимались друг к другу, словно зажатые могучей неведомой схваткой. Притягивающие корабли, понял я, они притягивают нас, пользуясь неизвестной силой. Я прокричал команду, корускан налег на рычаги, крейсер рванулся в сторону и выскочил из объятий смертоносной силы. Еще несколько десятков крейсеров повторили наш маневр и вырвались на свободу, но основная масса флота зависла в космосе, будучи не в силах разорвать невидимые путы. Звездолеты, как стервятники, накинулись на беспомощные крейсеры. Мы ринулись на помощь, но схватка была неравной. Среди вспыхивающих во мраке призрачных лучей очень редко мелькали красные. Парализованный флот пытался помочь нам огнем своих излучателей, но вражеские звездолеты держались мертвой з о н ы н а н о с я из нее смертоносные удары. Мы сражались с неистовой яростью, но судьба битвы была предрешена. Оставалось искать с п а с е н и е в бегстве, но оно оказалось невозможным. Мы были заключены в плотное кольцо вражеских звездолетов, и вопрос заключался лишь в том, как быстро наступит наш конец. Близость гибели толкнула меня на отчаянный поступок. Мы должны, во что бы то ни стало, прорваться! закричал я. Полный ход. Направление. Галактика. Корускан бросил крейсер прямо на вражеские корабли, удачно развернувшись. Мы выпустили залп красных лучей, и когда четыре овальных звездолета расцвели алыми вспышками, на полной скорости рванулись через образовавшуюся брешь галактики. Но тут несколько бледных лучей скользнуло у нашего носа, а прямо перед нами возник корабль чужак. Я отчетливо увидел его рубку управления. Наши траектории пересеклись, и мы врезались прямо в него. Я помню страшный толчок, швырнувший меня на пол. Помню разлетающиеся во все стороны металлические и прозрачные части вражеского корабля. В первые м г н о в е н и е мне показалось, что сейчас и наш крейсер развалится на куски. Но произошло то, что можно назвать чудом. п р о с к о ч и в крупную группу звездолетов, мы на максимальной скорости вошли в со звезде и Рака. Несколько кораблей пришельцев пустились в погоню. Космопланшет показывал, что из кадра завоевателей, н а с ч и т ы в а ю щ а я к этому времени около трех тысяч кораблей, вошла в созвездие и рассыпалась, готовясь, очевидно, высадить десант на планеты. Мы уже выходили из созвездия, когда флот чужаков исчез с космопланшета. Они приблизились к крупным планетным телам и таким образом перестали быть достижимы прибором, скрытые гравитацией планет. Число преследователей уменьшилось до трех. Остальные вернулись назад. Звездолеты быстро настигали нас, хотя и не могли использовать всю свою скорость. Оставалась последняя возможность. Я поделился своим планом с Корусом Каном. Прямо перед нами п л а м е н е л а небольшая красная звезда, не имеющая населенных планет. Попробуем подойти к ней поближе и укрыться в короне. Корус угрюмо кивнул. И направил крейсер к красному карлику. Преследователи в и с е л и уже прямо над нами. Два корабля шли спереди, один чуть отстал, но мы уже погружались в яростно сверкающую красным пламенем ауру звезды. Очутившись под защитой ее лучей, мы начали сбрасывать скорость, приближаясь к сверкающему шару. Преследователи, не снижая скорости, последовали за нами. Конечно, мы могли бы попытаться уничтожить два передовых звездолета, но третий при этом неминуемо обнаружил бы нас, а его лучевыми орудиями пренебрегать было нельзя. Дав пару залпов наугад, овальные корабли стремительно приближались к мантии. Прежде чем они успели нас разглядеть, Коруска н у в ё л крейсер в сторону от ядра звезды, а з в е з д о л ё т ы на колоссальной скорости нырнули в раскаленную мантию и исчезли. Третий корабль не последовал примеру своих товарищей. Он остался курсировать неподалеку. Нам ничего не оставалось, кроме как дрейфовать по орбите вокруг красного карлика, маскируясь в его короне. Одинокий з в е з д о л ё т выждал и еще некоторое время, но затем, решив, видимо, что два передовых погибли вместе с крейсером, развернулся и направился к созвездию Рака, где закреплял с я флот пришельцев. Можно было наконец вздохнуть с облегчением. но вместо этого мы вздрогнули, услышав в коридоре крик Жулодина. Мгновение спустя он влетел в рубку. Борт крейсера расходится, вопил он. Столкновение повредило каркас, обшивка отходит. Через пять минут корабль развалится на куски. После его слов в воздухе повисла гробовая тишина. Через несколько минут крейсер развалится, а до ближайшей населенной планеты... Несколько часов пути, но я же командир и обязан что-то предпринять. Древние инстинкты поднялись из с а м ы й глубин ы моего сознания. Всему экипажу собраться у входного шлюза, скомандовал я. Одеть скафандры. Что вы намерены предпринять? удивился к о р у с к а н Мы совершим то, что никто не делал среди этих звезд, ответил я. Возьмем вражеский корабль на бордаж.